Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 21 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи «Сводка Минобороны НКР». Официальный представитель МИД России о карабахском урегулировании. Лидер армянских шахмат Ливон Аронян победитель турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Запад вынес борьбу Азербайджана с ИГИЛом, вот он недоверие. Итак, подробности новостного блока. В период с 13 по 19 августа вооруженные силы Азербайджана продолжали нарушать режим перемирия на линии соприкосновения карабахских азербайджанских войск. Как передает пресс-служба Минобороны НКР, вооруженные силы Азербайджана за указанный период нарушили режим прекращения огня свыше 200 раз, произведя в направлении армянских позиций порядка 3.300 выстрелов. Отмечается также, что при И подразделения армии обороны НКР, воздерживаясь от ответа на провокации, продолжали уверенно нести боевое дежурство и контролировали оперативно-тактическую ситуацию. На своем традиционном еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась нынешнего этапа карабахского урегулирования. Россия всегда поддерживала меры, направленные на снижение напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. О необходимости конкретных шагов в этом направлении неоднократно заявляли сопредседатели. Говорилось на саммитах в Вене в мае 2016 года, в Санкт-Петербурге и июнь 2016 года. Вместе с тем, реализация предложенных посредниками мер зависит от доброй воли сторон конфликта. Мария Захарова рассказала о предстоящих Планах за председателей Минской группы ОБСЕ Сейчас со председатели работают над подготовкой очередного саммита по НКУ. С этой целью в июле этого года они провели переговоры в Брюсселе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ОНУ в Нью-Йорке во второй половине сентября. По их итогам будет сделано соответствующее заявление. В заключение Мария Захарова еще раз подчеркнула важность. Вопросы карабахского урегулирования для Российской Федерации. Хотел бы еще раз подчеркнуть то, о чем мы говорим регулярно на всех уровнях. В России карабахской теме уделяется особое внимание. Она относится к числу наших внешнеполитических приоритетов. Также фигурирует в концепции внешней политики Российской Федерации. Министерство образования, науки и спорта НКР с прискорбием сообщает, что в возрасте 87 лет ушел из жизни заслуженный учитель республики Борис Симонович Багирян. Преподавал армянский язык в родном селе Аветараноц в селах Ханацах, Кыркыжан. Долгие годы был завучим и директором Степанакирской школы номер 7, завучим столичной школы номер 9. Борис Бодирян обладал высокими профессиональными и человеческими качествами. Память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, говорится в некрологии Минобор науки и спорта НКР. Премьер-министр Армении Карен Карапетян и его семья пообещали в приграничных зонах Карабаха основать гранатовый сад в 200 гектаров. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян. «Для меня именно это является истинным патриотизмом и отзывчивостью, когда вместо речей действуешь и делаешь это в виде посадки символического дерева на символической территории», подчеркнул Артак Бегларян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусавилен. Опасными симптомами являются кровь, рвота с прожилками крови и желчи, острая боль в животе, токсичность ребенка, токсичность – это признак бактериальной инфекции, неукротимая рвота, светобоязнь и вялость, что должны натолкнуть вас на консультацию хирурга для исключения острой патологии и исключения нейроинфекции и иной бактериальной инфекции. Факторы риска развития острого гастроэнтеинда чаще всего развиваются, как мы с вами знаем, по статистике у детей до 2 лет. Это посещение других стран незадолго до болезни, это иммунокомпрометированные дети и семьи с низким социально-экономическим статусом. Как и во всем мире, количество кардиологических пациентов очень большое в любой части света, и в Арцах это не исключение. Пациенты кардиологического профиля, они нуждаются в постоянной терапии и кардиологическими препаратами. Это опыт всего мира, это научно доказанные факты, катастрофы, которые произошли с сердцем, да, включая инфаркты и сердечную достаточность. Им необходимо пить эти препараты, безусловно, на постоянной основе пожизненно. Мы предоставили определенный материал, основанный на последних рекомендациях Европейской Общества, по кардиологии Американского общества сердца и предоставляем всем желающим, всем сотрудникам больницы ознакомиться с этим материалом в виде лекционного материала, в виде лекций. И мы очень надеемся, что наш вклад минимальный в лечебную работу здесь, в Арцахе, он будет полезным для всего населения. Лидер армянских шахмат Ливон Арунян победитель турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе, как передает агентство Armin Press уже за два тура до окончания соревнований по быстрым и блиц-шахматам Арунян стал недосягаемым для соперников. Армянский гроссмейстер набрал 24,5 очка и стал победителем турнира. О великом армянском композиторе Араме Хачатуряне снимут художественный фильм «Танец с саблями». Режиссер и сценарист, известный советский узбекский и российский кинорежиссер Юсуп Разыков, Пишет Русарминфо. Производитель картины – российская кинокомпания Марс Медиа Рубена Деждищана. Съемки начнутся в 2018 году и будут проходить на территории России и Армении. Планируется, что первый в истории художественный фильм об Араме Хачатуряне выйдет на экраны в конце 2018 начале 2019-го года. Финансовую поддержку в создании картины окажут Министерство культуры России и Армении. В России окончательно запретили свидетелей Иеговы. Министерство юстиции России включило свидетелей Иеговы в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. В список включены как Управленческий центр свидетелей Иеговы России, так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций. В целом, по мнению министерства, работа религиозной организации порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной Сама организация свидетелей Еговы обвинения в свой адрес не признает. Во время недавнего мероприятия турецкий историк Ильбер Ортайлы выступил с заявлением, которое возмутило азербайджанцев. Как передает CNN Турк, Ортайлы, говоря о термине «Азери», заявил «нации Азери нет». Это название дал Сталин, а последний был безграмотным грузином, он ничего не понимал в нациях. Он был просто недоразумением, заявил турецкий историк. Президент США Дональд Трамп и первая леди Миланья не будут участвовать во вручении наград Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В заявлении говорится, что Дональд и Милания поздравляют всех получателей наград. Как отмечает The New York Times, такое решение, вероятно, принято после угроз лауреатов бойкотировать церемонию в случае участия американского президента. Запад вынес в Азербайджана с ИГИЛом, вот он недоверие. В Турции арестованы азербайджанцы – боевики исламского государства. Жандармерия перехватила в селении Манлы на границе с Сирией пятерых террористов-смертников, трое из которых – граждане Азербайджана. Турак шокировало, что среди арестованных оказались две женщины. Азербайджан, как источник кадров для ИГИЛ, был упомянут в конце лета генеральным секретарем Европейского департамента безопасности и информации комиссара Международной комиссии по правам человека на Ближнем Востоке Хайсен. Самом Абу Саидом Абу Саид подчеркнул, что воюющие на стороне исламского государства террористы Азербайджана, действуя в составе интернациональных группировок, представляют угрозу в частности для Франции, Германии, Великобритании и Бельгии. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сейран Карапетян. До свидания.